Золотистая жидкость, приводящая их в движение, красиво переливается на ходу. Исключительно мягкий ход. Препятствий для машины не существует. Шесть ног преодолевают любое бездорожье. Испытано в ядовитых болотах Тауринжи. Приобретя наш вездеход, вы сможете совершить незабываемые путешествия Утверждала реклама и не угала. Садись, госпожа Ник. Зря мы на него польстились, вот что. Дорого. Начинался обычный разговор.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 зверя звали любимец пути ник сказала вот как отлично обошлось послушай гор если с низшими хорошо обращаться всегда этот даже не проверил номера право не знаю он испугался ему было приятно гор говорю тебе он испугался он приятно испугался упрямо сказала ник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 так это диспетчер», — вырвалось уник Глор сейчас же подхватил. «Между нами и первым диспетчером всего три звания, а между розовым комбинезоном и нами пять. Так это диспетчер», передразнил он. «Поставим мысленный опыт. Что подумал бы ты, монтажница высшего класса, если бы первый повел себя чересчур вежливо? Отвечай быстро». «Что это работа Чхагов», подсадивших в первого существо низшей касты, — продолжил Глор. — Каковое, в силу своего ничтожества, заискивает пред тобой, существом высшего ранга? — Но прежде всего ты бы испугалась. — Ну, что скажешь? — Поразительно, в каком ничтожном мире мы выросли, — отчетливо сказала Ник. — Давай лучше помолчим. А дорога, прямая как стрела, вела их к городу. Лесистую равнину сменили холмы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 «Смотрите-ка, контейнер!» Над холмами взлетел, стоя торчком на столбе красной пыли, гигантский остроносый цилиндр. Покатился грохот. Ветер качнул скитальца. Это запустили в космос контейнер с рудой. Глор и Ник знали, что Титан выплавляют вне планеты, на естественном спутнике Титановом. Эта маленькая луна кружится в космосе, в пустоте, а Титан как раз и надо плавить в пустоте.